На склонах Пизы, в Апенинах, на Рейне, в Кёльне и в долинах пологих Ниццы, и тиши дворцов Флоренции священной, в Хшале, стареющих смиренно в альпийской горестной глуши, и в Генуе, в садах лимонных, в ВВе, меж яблоней зелёных, и в Атлантическом порту, и в Лида на траве могильной, где Адриатика бессильно лапзает хладную плиту, —